«И вот она, она!» — рассказывала госпожа Яг. «И вот ребенок родился, никаких проблем. Но это всегда трудный момент для свежеиспеченной мамаши и тот...» Она помолчала, вглядываясь в окошко памяти. «И тут мне показалось, что мир вроде как запнулся. И я стою с ребенком на руках, смотрю. И тут еще одна я принимаю ребенка. И я посмотрела на себя. И я тоже посмотрела на себя». И я помню, сказала, хорошенькое дело госпожа Яг. И она, которая и я, ответила, истинное ваше слово, госпожа Яг. А потом все опять постраннело. И вот я стою всего одна и держу двух младенцев. Близнецы, произнесла сьюзен Ну, наверное, можно и так сказать. Но я всегда думала, что близнецы — это две души, которые родились один раз, а не одна, которая родилась дважды. Сьюзан ждала. Госпожа ягга явно разговорилась И вот я сказал отцу этих детей, я ему сказала. Что теперь? А он ответил, а ваше-то какое дело? А я ответила, что это безо всякого сомнения мое дело, и я хоть кому скажу в глаза все, что думаю. Но думала я про себя. Ну, я и влипла, вляпалась в какую-то мифологию. Мифологию не выдержала учительница. Угу. С повышенным содержанием мифа а с мыфом только свяжись. Обязательно во что-нибудь вляпаешься». Ну, отец только улыбнулся и сказал, что ребенка следует воспитывать как человека, пока он не достигнет совершеннолетия. И я подумала, ну, точно, мыфология. Я видел, он понятия не имеет, что делать дальше, и в итоге все повесить на меня. Госпожа Як затянулась из трубки, добродушно посмотрела на сьюзен сквозь облако дыма. «Не знаю, барышня, ты сталкивалась с такими или нет?» но когда сильные мир из сего строят большие планы то порой забывают о мелких деталях ага еще бы я сама такая мелкая деталь подумала сьюзен однажды смерти втемяшилась в череп удочерить сироту и я появилась на свет в качестве мелкой детали она кивнула и я подумала что случилось бы в мыфе продолжала госпожа яг ну то есть технически как я поняла Мы оказались там, где принцы воспитывают свинопасом, пока он не находит свою судьбу. Но в наше время свинопасы редко попадаются. Да и свиней гонять не то, чтобы завидная работа, уж поверь мне. И я сказала, ну, я слышал, гильдии в больших городах берут найденышей из милосердия и неплохо присматривать за ними. Очень многие, кто сейчас хорошо устроен, начали жизнь таким образом. В этом нет ничего позорного. И к тому же, Если судьба опоздает проявиться по расписанию, у ребенка в руках будет хотя бы хорошее ремесло. Ну, а свиней пасти — значит всего лишь свиней пасти. Я гляжу, барышня, вы на меня сердите смотрите. Ну да, довольно хладнокровное было решение, а? Кому-то надо принимать и такие, — ответила госпожа Яга. Кроме того, я не первый день живу на свете. И заметила, кому суждено блеснуть, тот блеснет, и через десять слоев грязи, а кому не суждено, не будет блестеть, хоть ты его аппылируйся Может, ты думаешь по-другому, но тогда там стояла я. Она принялась ковыряться спичкой в чаше курительной трубки и не сразу продолжила. И это все. Я бы, конечно, еще побыла там, но во всем дворце не был даже колыбельки. А тот мужчина отвел меня в сторону, поблагодарил и сказал, что мне пора домой. Зачем я стала бы с ним спорить? Между ними была любовь, просто чувствовалось. Но не буду отрицать, мне иногда хочется узнать, чем там кончилось. По правде.